Глава восьмая. Пустыня. Спал Тревельян долго, почти 6 часов, хотя обычно ему хватало четырех. Картины пекла проплывали перед ним, такие реальные, такие зримые, словно он возвратился к годам своей юности, к первому полету за пределы Солнечной системы и к первому погружению в жесткий дикий мир, один из тех, где будет затем проходить его жизнь. Только в снах или в немом бытии, сотворенном компьютерной сетью, можно было вернуться в прошлое. Ибо ни земляне, ни другие галактические расы не властвовали над временем, и кроме древних Даскинов никто не умел шевелить его пласты и поворачивать их вспять. Но Даскины давно исчезли из обитаемой галактики, не поделившись ни с кем своей тайной. Он очнулся в кресле у пилотской панели своего полуразрушенного корабля. Освещение кабины было отключено, и та же тьма царила на обзорном экране. Беспросветный мрак хтона, в котором не различались земля и небо, горы и растительность, озеро и водопад. На пульте светились только два огонька, не разгонявшие темноты. Зеленый подтверждал, что система жизнеобеспечения еще функционирует, а красный аварийный, что двигательной секции более не существует. Уставившись на этот крохотный огонек, Тревелем вспомнил о своем распоряжении мозгу «чинить двигатель» и тоскливо вздохнул. Значит, не удалось. Кажется, управлявший квадропланом компьютер был прав. Ремонт возможен только в доке. «Свет», — произнес Ивор, и кабина озарилась неярким сиянием, исходившим от стен. Он потер ладонями лицо, встал и машинально ощупал наголовный обруч. Диадема, смонтированная в нее кристаллом призрачного советника, была на месте. Разминая суставы, Триверен несколько раз присел и покрутил руками. Сонные видения еще не совсем покинули его, и он не смог бы сказать, где предпочитает находиться. В залитых светом пустынях пекла или в темных пустынях Хтона? Любой из этих вариантов обладал своими преимуществами и недостатками. Так на пекле было жарковато и напряженно с водой. Зато там обитали люди, пусть даже такие мерзкие, как Тальтарра Абби и барона Миттаха. Хтон же являлся планетой прохладной, с изобилием вод, но без людей». Те твари, что суетились в подземельях Хтона, вряд ли имели что-то общее с гуманоидами, с подобными червям-сельмари или с рептилиями-дроми. Велев бортовому компьютеру отдраять люк и включить прожектора, он выглянул наружу. Яркий световой поток падал на корпус трафора, будто в недоумении застывшего у кормового движка. Сейчас мозг имел форму колонны с множеством выступающих из нее гибких щупалец с видеодатчиками, инструментами, захватами, похожими на клешник краба, и миниатюрными анализаторами. Колонна едва заметно покачивалась на четырех голенастых ногах и тихонько жужжала. Рядом с ней на почве лежал пластиковый лист с аккуратно разложенными деталями гравидвижка. Их было с Крохотные трубки, пара блестящих ритолических зернышек, воронка энерговода, черная коробочка с торчащими из нее контактами и что-то еще. Тревельяна глядел эту выставку и буркнул. «Ну, в чем дело?» «Боюсь, практика не согласуется с теорией, миссар». Тоном обиженного ребенка отозвался мозг. Как вы приказали, я разобрал кормовой гравий движок, заменил испорченные узлы, взяв их с носового, и снова собрал механизм. Я действовал точно по инструкции, но двигатель не работает, а эти детали, он вытянул манипулятор к пластиковому листу, оказались лишними. Но это, видимо, не так. Сейчас я размышляю, куда их пристроить. — Давно размышляешь? — спросил Тревельян. Два часа три минуты. Тут что-то не стыкуется, эмиссар. Вот, например, этот модуль. Трапор приподнял черную коробочку. Он не предусмотрен инструкции сборки, я не знаю, куда его установить. Знакомый случай, заметил, пробудившись, Командор. Если сопляк-механик делает ремонт и находит лишние детали, жди взрыва реактора. Грави двигателя не взрываются. Вздохнув, произнес Тревельян. «Это, конечно, большое их преимущество, парень. Не взрываются и не работают, верно?» Советник выдержал паузу. «Но что будем делать?» «Что собирались?» «Отправимся в Оазис. Если там действительно найдутся роботы, попробуем с ними столковаться. Либо они починят квадроплан, либо дадут другое транспортное средство. Лететь-то всего ничего». Жаль, что нельзя связаться с кораблем и вызвать другой аппарат. Наморщив лоб, Ивор поинтересовался. Кстати, какое расстояние до этого оазиса? Ты в курсе, дед? Около трех тысяч километров к юго-востоку и все через пустыню, сообщил командор. Из нашей железяки механик плохой, но вместо осла она сгодится. Дней 5-6 и будешь на месте. Двигайся, малыш, не жди рассвета. Эта ночь будет тянуться еще 18 часов. Тревельян почесал затылки. Согласен, время терять ни к чему, но припасов у нас лишь на четверо суток. Надо бы рекогностировку провести. Тут есть какие-то растения, может, и съедобная живность найдется. Он повернулся к трафору. Вот что, приятель, хватит дурью маяться. Собери детали, сложи их в левом трюме и распакуй походное оборудование. «Потом возьми нож, бластер и все фляги и вылезай наружу, а я пока умуюсь». «Слушаюсь, эмиссар!» — вымолвил мозг, подхватил лист пластика и ринулся к трюмному люку. Тревельян спустился на грунт и зашагал к ручью и маленькому озеру. Лучи прожекторов подсвечивали дорогу, заставляя частицы песка искриться подобно бриллиантам. Над сбегавшим со скалы ручьем повис зыбкий радужный мостик. Ветер стих, и в мертвой гулкой тишине слышалось только журчание воды. Небо, залитое смолистой тьмой провала, казалось почти беззвездным. Лишь у северного горизонта мерцали искры далеких светил. Где-то там, в безбрежном пространстве, кружилась у двух своих солнц планета Равана, столь же недосягаемая сейчас, как центр галактики. Встав на колени у озера, Тревельян омыл лицо и шею, попробовал воду на вкус, она была свежей, холодной и прозрачной. Он пил ее из горсти, чувствуя, что медицинский имплант не проявляет активности, значит, никакой заразы и вредных веществ в жидкости не содержалось. «Такая же, как в горных источниках земли», — сказал Тревельян, вставая. «Хорошо, хоть вода есть» согласился командор и тут же без перехода добавил. «Кстати, пока ты дрыг без задних ног, я ощутил некую ментальную активность. Очень слабую, но я ее засек». Ивор приподнял бровь. «Нас зондировали?» «Не нас, а тебя. Я как-никак кристаллическая структура и неплохо защищен. У меня встроенный телепатический экран». А твои барьеры естественного происхождения. Во сне их эффективность падает. «Ты в самом деле думаешь, что кто-то шарил у меня в мозгах?» — спросил Тревиллиан с тревогой, припоминая свои сны. «Точно не уверен. Ментальное поле было очень слабым. Тебе ведь известно, что встречаются животные-телепаты. А откуда мы знаем, кто тут бродит в окрестностях?» «Не знаем, так сейчас узнаем» произнес Тревельян и решительно направился к кораблю. У люка уже маящил трафор, растянувший свою синтетическую плоть в большую тарелку с загнутыми краями. В тарелке лежали большой, похожий на мачете, нож, ручной лазер, маленькая фляжка и три канистры, каждая на 20 литров. Сгрузив фляги на землю, Ивар подвесил клинок к поясу, Взял в руки бластер и велел бортовому компьютеру выключить прожектора. Затем уселся, скрестив ноги на круглой платформе и ткнул пальцем направо. «Давай туда. Иди медленно на малой высоте у самого горного склона. Осмотримся и поищем живность». Траффор плавно приподнялся и заскользил в полутора метрах над песком. Его движение было беззвучно, как полет бестелесного призрака в Австралии. Тьма послушно расступалась перед платформой и смыкалась позади. Горный склон скользил по правую руку, и кое-где у его подножия торчала скудная поросль. Толстые стебли, то ли с ветвями, то ли с длинными шипами. Тревериан неплохо видел в темноте, и ему почудилось, что стебли иногда колышутся или подрагивают – что при полном отсутствии ветра выглядело подозрительным. Вскоре он разглядел каких-то существ, возившихся в зарослях, и хлопнул трафора по упругой оболочке. «Видишь тех тварей? Излови ко мне одну!» Робот приблизился к кустам, стремительно выбросил манипулятор и тут же приподнял его вверх. Зажегся свет, ударившись с края платформы, и Тревельян увидел странное создание, висевшее прямо перед ним. Туловище с редкой жесткой щетиной, шесть не очень длинных лап, круглая голова с тремя глазами и парой длинных ушей, вытянутая, как у свиньи, рыльца. Зверь, которого щупальца трафара обхватила поперек туловища, не пытался освободиться, не дрыгал лапами и висел совершенно неподвижно. «Кажется, он не догадывался, что его поймали». «Шестилапый трехглазый кролик», — сказал Тревельян. «Скорее поросёнок», — возразил советник. «Размер подходящий. Опять же щетина и рыло». Иоркевнул. кивнул. «Ну, пусть будет поросёнок». «Не пойдет. На крысёнка похоже. Лучше поролик». Командор на секунду смол, потом заметил. «Выглядит довольно аппетитно. Не пора ли тебе позавтракать?» «Давно пора!» — Триверян поднял бластер, затем, словно передумав, опустил оружие. «На разумную тварь этот паролик не похож. Головенка маленькая, извилин явно немного. Никакого любопытства и интеллект в глазах не мелькает. Можно, пожалуй, рискнуть. Мозг, умертви его!» «Не могу, эмиссар. Вы забыли о первой теореме психокибернетики». «Если это живое существо, я не в состоянии выполнить такой приказ». «Да-да, конечно. Прости, я забыл. Лишать кого-то жизни – моя исключительная привилегия». «Если эта тварь живая», – с недоверием пробурчал советник. Бластер в руке Ивара приподнялся, и тонкая лазерная нить прошила череп существа. В ответ ни крика, ни визга, ни вопли и никаких движений, похожих на предсмертную конвульсию. Паролик даже лапой не дрыгнул. Его бессмысленные глаза с прежним равнодушием пялились на Тревельяна. «Интересно», — протянул тот. «Выходит, зверюшка-то с фокусом!» Ивар вытащил нож и приказал мозгу. «Перехвати его за уши и держи крепче». Завтрак отменяется. Вместо него займемся висекцией. Нож был непростым. Лезвие заточено, как бритва, а сплав прочности не уступал металлокерамике. Таким клинком древесный стол перерубишь и не заметишь. Конечно, если рубить нормальное дерево. Но шестеногий кролик оказался прочнее древесины. Тревельян нанес удар, и лезвие застряло в черепе удивительной твари. С трудом вытащив клинок, он убедился, что глубина ссадина меньше 5 мм, и никакой крови в ней не видно. Но на этот раз существо задергало лапами. Видимо, инстинкт самосохранения был ему не чужд. «Сейчас поглядим, как ты устроен», — произнес Травельян и располовинил паролика лазером. Мозг, выдвинув с края платформы Пюпитер, опустил на него обе части тушки от которой пованивало горелым пластиком. Распорядившись добавить света, Ивар принялся разглядывать упругую голубоватую плоть, из которой торчали синие кости и почти незаметные глазом тончайшие трубки с мутноватой жидкостью, видимо, заменявшей кровь. В голове существа не нашлось никаких признаков мозговой ткани, но вдоль позвоночника тянулся белес и жгут толщиной в палец. Чего-то похожего на сердечную мышцу тоже не было, но в основании каждой из лап пульсировал звездообразный орган, разгонявший по трубкам мутную жидкость. Оставшийся объем тушки занимал морщинистый мешок, разрезанный сейчас надвое, с забитой сложной системой все тех же тонких трубок и какой-то темноватой массой, похожей питательным веществом. Тревериан решил, что мешок заменяет зверьку легкие, желудок и, возможно, другие органы. В голове под прочной черепной костью у него обнаружилось нечто подобное шлангу, соединявшего ротовое отверстие с мешком-желудком. Сделай анализ. Манипуляторы трафа разошевелились и словно гибкие змейки начали тыкаться в голубоватую мышечную ткань, засасывать жидкость, касаться костей. При нужде мозг был способен сформировать небольшую аналитическую лабораторию. Весьма полезная возможность в походных условиях. Не прошло и минуты, как он доложил. В основном эмиссар крем неорганика с небольшой добавкой белковых и неорганических компонентов. Мешок заполнен остатками растительности, пищеварительный фермент, синильная кислота, кости почти чистый силикатный окисел. Присутствуют металлы, железо, платина, медь. «Хватит», — сказал Тревельян. «Кушать я его точно не буду. Даже с имплантом мне этот шашлык не переварить». «Как эта зверюга размножается?» — спросил советник. «Есть какие-то репродуктивные органы?» «Возможно, дед, но я их не нашел». «Ну и на что это похоже?» На продукт искусственной эволюции наполовину робот, наполовину живое существо Во всяком случае ясно, что Фаата тут ни при чем А я что говорил? От командора пришла ментальная волна удовлетворения Примитивная тварь, вряд ли способная к телепатии Этих монстров тут много, но никаких мысленных импульсов я не ощущаю — Я тоже, — согласился Тревельян, на мгновение прислушавшись. Затем он сбросил разрезанную тушку на песок и приказал. — Возвращайся. Возьмем полевой комплект и в дорогу. Добравшись до квадроплана, он осмотрел обшивку и убедился, что все пробоины закрыты акродейтом, включая огромную дыру в правом трюме. Затем набрал воды в канистру и флягу, прошел в пассажирский отсек, съел питательный брикет и выпил все, что оставалось в кухонном агрегате – пару стаканов сока и немного коньяка. А остальные брикеты сложил в маленький контейнер. Эти сухие пластинки размером в ладонь могли превратиться в аппетитное жаркое и другие блюда, но лишь при надлежащей обработке в баре-автомате. Тащить с собой такую тяжесть Ивар не собирался, но это его не расстраивало. В полевых условиях он был неприхотлив. Сняв комбинезон, он вытащил скоб, хранившийся в левом грузовом отсеке и уцелевший при всех передрягах. Натянул его и тщательно расправил. Так, чтобы внутренняя поверхность прилегала к коже. Теперь он выглядел словно легендарный титан. Искусственные мышцы скафандра бугрились на плечах, груди, В спине, конечностях, а шлем с гребнем видеокамеры напоминал вооружение греческих гоплитов. Скоп не предназначался для работы в пустоте, не был снабжен воздушным фильтром и регенерационным модулем, но его оболочка являлась надежной защитой даже от лазерного луча. Пористая внутренняя ткань регулировала температуру и поглощала все телесные отходы. Мышцы позволяли двигаться быстро и неутомимо. Блок энергопитания подзаряжался автоматически от солнечного света и любых видов излучений. Большое преимущество в сравнении с кожей биотом, которую Тревельян носил на скайкате. Кожа усиливала мышечную активность за счет резервов организма, восполняемых только обильной едой и своевременным отдыхом. К поясу Тревельян подвесил флягу, закрепил бластер у бедра, рассовал по карманам всякие мелочи. Прихватив к палатку контейнер с пайком и запасные батареи, он встал в проем люка и вызвал бортовой компьютер. Загерметизируй аппарат и перейди в режим ожидания. Я появлюсь через несколько суток, местных суток. Скажем, через 5, 6 или 7. Твоя задача ждать и сохранить корабль в целости. Все понятно. Дай миссар, прошелестела в ответ. Реакция на внешнее воздействие пассивная оборона. Стрелять только при угрозе полного демонтажа. Ивар спрыгнул на землю, и люк закрылся за его спиной. Он начал грузить багаж, палатка, обойма с батареями, три канистры, пищевой контейнер. На платформе раз для него осталось не так уж много места. «Моя грузоподъемность ограничена», — сообщил мозг, когда Треверьян уселся на тючок с палаткой. «Перебьешься. Тут тяготение четыре пятых земного, и я не требую, чтобы ты гнал, как яхта на лунной регате. 40 километров в час меня вполне устроит». Круглая платформа медленно приподнялась и не спеша поплыла прочь от корабля. Они направлялись на восток, в пустыню. Тьма окружала их со всех сторон, и даже острое зрение Тревельяна не позволяло разглядеть ту далекую черту, где темное небо смыкалось с темной землей. Обернувшись назад, он увидел лишь неясные очертания утесов, громаду квадроплана с задранным вверх грузовым отсеком и кусты у подножия скал, где шебуршили шестиногие кролики. Под днищем его тарелки тянулась каменистая почва с песчаными проплешинами а впереди были только мрак и неизвестность. Трафар удалился от горного склона едва ли на сотню шагов, когда в небе зажглась туманная звезда. Огонек, окруженный двойным ореолом, парил в вышине, все больше напоминая аполисцирующее ночное насекомое. Его контуры то удлинялись, то вновь превращались в светлое пятнышко, будто в воздухе танцевал мотылек или жук, высматривая место для посадки. Прищурившись, Тревельян уставился на него, потом велел роботу сбавить ход, включить видеозапись и прозондировать окрестности. «Искусственный летающий объект, амиссар», — доложил мозг, вытянув вверх манипуляторы с инфракрасными датчиками. «Форма примерно цилиндрическая, длина 6,5 метров, диаметр около двух. Судя по совершаемым эволюциям и отсутствию ионного выхлопа, аппарат с гравитационным приводом. Последняя Тревельяна не удивило. Любая техническая культура довольно быстро отказывалась от винтовых, турбореактивных и ракетных двигателей, которые потребляли ядовитое горючее, загрязняли атмосферу, сверлили дыры в озоновом экране и являлись во всех отношениях ненадежными. В планетарных условиях гравидвижок был также незаменим, как в космосе. Он обеспечивал полную безопасность полета и такую свободу передвижения, какой не обладали корабли на реактивной тяге. «Стой!» — велел Ивар. «Остановись и посигналь прожекторам. Пусть они поймут, что мы не прячемся». Это было не совсем верно, так как сам он спрыгнул на землю, метнулся в ложбинку среди песчаных дюн и залег там, изготовившись к стрельбе. Процедура первого контакта была разработана до тонкостей — Но документ, определявший ее, принадлежал не фонду, а разведке Звездного флота. Главный принцип был таким – демонстрировать миролюбие, но держать чужаков на прицеле. «Хочешь мира – готовься к войне», – говорили латиняне. А древние индейцы майя, обитатели тропических лесов, добавляли, «Если собрался перешагнуть змею, прижми ей голову палкой». Небесный светлячок пошел вниз, коснулся невидимой почвы, и его сияние поблекло. Чужая машина приземлилась не так далеко от рафора, но разглядеть ее не удавалось. Мешали ритмичные световые вспышки. Затем на их фоне возник темный силуэт и, слегка раскачиваясь, направился к земному роботу. — Похоже, у нас гость, — заметил командор. — Что-то он мне напоминает. Ну, конечно, чемодан, поставленный на кпопа, Чемодан с ногами. Чемодан Эйвар видел только в древних фильмах, едва ли не тысячелетней давности, но сравнение оценил. К нему приближалось нечто прямоугольное и плоское, вытянутое вертикально. Высота этой конструкции, казалась явно больше ширины. Ширина больше толщины. И с обоих боков, посередине корпуса, К ней были приделаны ноги кузнечика с огромными ступнями. Двигался этот монстр тоже как кузнечик, прыгая на два-три метра и каким-то чудом сохраняя равновесие. «Чемодан, но ручки у него нет, а рук и башки тоже», пробурчал советник. «Это ничего не значит», — откликнулся Тревельян, приподнимаясь на колени. «Роботы способны к трансформации, а это, несомненно, робот. Поменьше, чем наш Трафар, но в его корпусе хватит места для десятка конечностей». «И для оружия», — добавил командор. «Так что, малыш, не зевай. Бог знает, что упаковано в этом ходячем сундуке». Тревериан, последовал совету деда, бластер не опустил и велел Трафару усилить освещение. «Видимо, чужак воспринял это как сигнал остановиться». Он замер, похожий на приземистого гнома без рук и головы, но с длинными согнутыми ногами. По его корпусу блуждали световые пятна. Нижний торец почти касался песка. Под черепом у Тревельяна прозвучало. «Он хочет потолковать с нашей железякой. Любопытно, с чего начнет. Ставлю свои ордена против пробки от шампанского, что с теорема Пифагора. А в двух случаях из трех начинают с нее». Но чужак заревел. В этих оглушительных воплях, перемежавшихся рыком скрежетом и карканьем, Ивару чудилось что-то знакомое, будто звучала песня, слышанная сотню раз, но исполняемая по прихоти певца в иной тональности или с непривычным аккомпанементом. Он поднялся с колен, склонил голову к плечу, прислушался, и вдруг в изумлении раскрыл рот. То была речь Кьелов. «Обитатели Раваны». Их грубый неблагозвучный язык, к тому же искаженный, исходивший как бы из металлической глотки чудища, произносившего звуки слишком низко и басовито, с лязгом и грохотом. Но несколько слов он все же разобрал. «Прислан владыкой», — твердил прилетевший монстр. «Хрррр! Владыка дарит почет пищу и воду. Хрррр! Владыка шлет благословения». И снова «Хрррр!» «Прислан владыкой. «Это не теорема Пифагора!» произнес Тревильян, шагая к чужому роботу. «Жаль, что я с тобой не поспорил, дед. Хотя, с другой стороны, ни шампанского, ни пробки в наличии не имеется, а то бы пропали твои ордена». «Они и так у тебя хранятся», — сообщил командор. «Лежат в твоем сейфе на земле, так что о них ты не тревожься. Ты сны свои лучше вспомни». «Теперь я уверен, что кто-то копался в твоей голове. Что тебе снилось? Пекло?» «Пекло», — подтвердил Тревельян, — «в полный рост и весьма отчетливо. О чем думал и беспокоился, то и приснилось, хотя не исключаю, что сны были вызваны внешним импульсом». «Местный владыка поработал, хмырь, который шлет благословения», — буркнул командор. «Но глубоко он не залез, во всяком случае до речевого центра не добрался». Ивар кивнул, остановился перед чемоданом-роботом, прочистил горло и, взяв тон пониже, захрипел на диалекте Келов. «Ты кто есть? Воин, слуга, посланец? Поведай о своей сущности и сущности владыки. Где он и чего желает? Хочет мира или войны?» «Есть посланец и слуга», — раздалось в ответ с жутким акцентом. Другое хр, другое трудно сказать, мало нужных слов, не хватает, чтобы обозначить сущность, хр, нет, чтобы передать и понять. «Это не есть мои слова», — пояснил Тревельон, — «это слова других, очень глупых, словно онка. У меня много своих слов, и я дам их тебе и твоему владыке». Он повернулся к трафору и похлопал по краю платформы. «Вот мой слуга. Он даст слова, много нужных слов. Пошлет слова прямо в то место, куда идут приказы твоего владыки. Где такое? Покажи». Он имел в виду коммутационный порт. Место, куда идут приказы владыки. Других терминов, чтобы описать это техническое устройство, в языке кьола не имелось. В корпусе робота в самом центре сдвинулся щиток, обнаружив темное отверстие. «Здесь», — каркнул посланец, — «веления владыки идут сюда. Идут через хр. он смолк, подбирая нужное понятие, «идут через длинный, тонкий, похожий на веревку. Ее конец хр. Должен быть такой конец, чтобы привязать к этому месту». Кабель из специфической формы разъем плюс сигналы определенной частоты и амплитуды. — мелькнуло в голове Ивара. — Мозг вполне мог справиться с этой задачей. — Мой слуга сделает так, чтобы привязать прочно, — прихрипел он, глядя, как Трафар вытягивает в сторону посланца щупальца. Его конец вдруг распался на сотни тончайших нитей. Они коснулись разъема, проникли внутрь, расплылись, меняя очертания, приспосабливаясь к чужому устройству. Щупальца, соединявшая двух роботов, вздрогнула и застыла. Сейчас мозг определял параметры связи и область памяти для передачи данных. Алгоритм этой операции был отработан веками контактов с инопланетными расами и мыслящими механизмами с различным уровнем интеллекта. Прошли две минуты, три, четыре. Наконец раздался голос мозга. Сочным басом он доложил, что информационный канал налажен, и для загрузки данных нет препятствий. Что загружать? Земную лингу? Нет, покачал головой Тревельян. Это, пожалуй, лишнее. Мы ведь еще не лучшие друзья. Будем общаться на языке хаптеров. Вариант альфа. Мудрое решение, одобрил Командор. Языки высокоразвитых рас, даже гуманоидов, имевших сходную физиологию, сильно различались, ибо каждый народ обладал своими культурными традициями, неповторимой историей, уникальным психическим складом, своими представлениями о Вселенной и месте человека в ней, о том, что есть добро и зло, жизни и смерть, мирское и божественное. Кроме этих отличий, связанных с философией и семантикой, существовал и чисто биологический аспект. Устройство устройства гортани, не позволявшие произносить некоторые звуки, выдерживать тональность чужой речи и говорить с должной скоростью. Эти последние трудности разрешались техническим путем или упорной тренировкой, что лишь подчеркивало разницу. Войти же в круг понятий чужого языка можно было только в ментальном трансе. Но земные лингвисты давно отметили, что в сфере научных терминов, в том, что касалось физики, химии, математики, и даже отчасти биологических наук, языки галактических рас смыкаются более тесно, чем в таких областях, как быт, культура, история, религия, социология. Вполне объяснимый феномен. Науки о живой и неживой природе отражали объективную реальность, тот факт, что галактика одна для всех, как и законы этой части мироздания. Поэтому вариант альфа он же технический жаргон Земляны Кнелина, Фата, Хаптеров, Дроме и всех остальных, был понятнее, чем собственный язык. У любого народа он являлся обезличенным, привязанным не к исторической ретроспективе, не к повседневному бытию, а к категориям более вечным и неизменным. Проще говоря, дважды два повсюду равнялось четырем. Глядя на двух роботов, пересылавшего и разъяснявшего информацию и старавшегося его принять и понять, Тревельен размышлял над тем, почему он выбрал язык хаптеров. Их технический жаргон ничем особенным не отличался от вариантов альфа прочих рас и все же был им назван с почти бессознательным желанием, чтобы его считали хаптером. Хаптеров галактики не любили за их высокомерие, воинственность и презрение к другим разумным существам. А земляне, Книлина и Терукси, не жаловали их вдвойне. Хоть хаптеры считались гуманоидами, облик у них был жутковатый. С земной федерацией они воевали в 26-м столетии, и война была недолгой, но кровопролитной. После атаки на земные колонии Звездный флот уничтожил сотни кораблей и сжег десятки баз на границе сектора хаптеров. «Ненависть тех времен не угасла», — подумал Ивор. Контакт с местным владыкой может сложиться неудачно, и если в грядущем проистекут от этого неприятности, пусть они будут не у земля, а у хаптеров. Тем более, что скоб очень похож на их боевое облачение. Он отцепил с пояса флягу, сделал несколько глотков воды и взглянул на таймер. Его золотистая полоска светилась на запястье. Мозг закачивал данные в чужого робота уже 12 минут. Видимо, какие-то понятия нуждались в толкованиях и объяснениях. Но потеря времени не тревожила Ивара. Главное, что некое могущественное существо выслало к нему парламентера и, вероятно, питает мирное намерение. Владыка дарит почет, пищу и воду. Владыка шлет благословения. Хррр. «Кто же тогда обстрелял квадроплан на западным континенте?» «И кто пытался сжечь Сильмаррии?» «Похоже, владыка тут не один». «Верная мысль», — влез в его думы советник. «Один стреляет, другой благословляет. Междуусобица. И затеяна не роботами, а силами иной природы, теми, кто способен убивать. Ты для них или враг, или союзник». Хочешь сказать, что я должен вмешаться в местные свары? Мысленно спросил Тревильен. Нет, не хочу. Твое задание на пекле. Вот и постарайся туда добраться. Ты нуждаешься в помощи, чтобы покинуть эту дуру. И я считаю, что даром тебе не помогут. Узнаем, что им нужно. Пообещай, обмани и делай ноги. Обман недостойное дело, возразил Ивар. Обман военный тактический прием. «Мы, дед, не на войне!» «Ты в этом уверен, малыш?» «Вернись и взгляни на свою посудину. Кажется, сейчас она похожа на заштопанный дуршлаг. Или я ошибаюсь?» Возразить было нечего, и Тревельян решил не ввязываться в споры. «Тем более, если смотреть на вещи реально, старик прав. Все здесь выглядит подозрительным. Солнце с единственной планетой, заброшенное в тьму провала. Отсутствие белковой жизни, подземелье с массой искусственных тварей, произведенных неведом кем, чья-то враждебность, тот же непонятных, как миролюбие, гнетущая пустота, пустые горы и равнины, при том, что технология тут на высоте. Он посмотрел на чужого робота и увидел, как мозг отдергивает щупальца. Затем послышался голос трафора, на этот раз нежное контральто. Работа завершена, миссар. Можете с ним разговаривать. Заметив, что все еще держит в руках излучатель, Ивар сунул его в зажимом бедра и сказал на Альфа-Хаптере: Уточни твой статус. Контактер. Искусственный отпрыск владыки Фарданта 7. Голос был шелестящим, выговор ясным, отчетливым, без рева лязга и хрипения, и слов, кажется, хватало. Все же Хаптеры являлись цивилизованной расой. «Кто я для тебя и твоего хозяина?» — спросил Тревельян. «Существо из внешнего мира, пришедшее из великой пустоты». Этим термином почти все расы в галактике обозначали космос, и робот-посланец взял его из альфа-Хаптера. Синонимы — межзвездное пространство, космический вакуум — употреблялись реже и несли меньшую смысловую нагрузку. То, что разделяло звезды, было не просто вакуумом или пространством, но пустотой. Великой пустотой. Ивор присел на край платформы и оперся на тюк с палаткой. Стоявший напротив контактер ритмично покачивался между длинных ног, будто плоская гирька часового маятника. Приемный порт был снова спрятан под щитком, и на корпусе робота горели шесть световых пятен – Видимо, датчики, воспринимавшие изображения и звуки. «Твой владыка понял верно. Я пришелец из великой пустоты», — сказал Тревельян. «А кто твой господин? Искусственное создание, подобное тебе?» Ответ отрицательный. Он потомок обитателей этой планеты. «Где же они, эти обитатели?» Ритм покачивания сделался чаще. Был ли это способ подчеркнуть эмоции? Но голос робота звучал по-прежнему сухо и ясно. Население этого мира погибло. Причины? Недостаток ресурсов, взаимное истребление и вырождение. Владыка даст более подробную информацию. Владыка – биологический объект. В техническом жаргоне хаптеров понятие «биологический» означало белковая структура. Если вспомнить про шестиногих тварей, данный вопрос нуждался в уточнении. Возможно, кремняя органика была основой местной жизни. Отчасти биологически, сообщил контактер. Ядро владыки – мозговые ткани нескольких его предков. Но в результате шести обновлений его протяженности мощь возросли. К основному ядру добавилось много модулей и отпрысков. Киборг, проворчал советник, проклятый киборг. Никогда не доверял киборгам. — У нас их просто нет, — напомнил Тревельян. На земле не сращивали человеческий мозг с механизмами. Правда, этот запрет не являлся законом, а носил этический характер. Окинув взглядом темное небо, он подумал, что эта ночь будет длиться ещё часов десять, если не больше. Но мрак его не угнетал. Ему доводилось бывать на планетах, которые при свете дня выглядели много страшнее безлюдной пустыни Ктона. Взять хотя бы пекло или селлу, где чудовищные растения высасывали кровь. Там, на Селле, ночь была самым спокойным временем. Во тьме жизнедеятельность хищных джунглей замирала. «Значит, владыка Фордан, твой повелитель, добавил к биологическому ядру много модулей и отпрысков», произнес Ивард. В том числе тебя? Как он тобой управляет? Ментально? Ответ отрицательный. Ментальная связь с отпрысками невозможна. Внезапно присев и черкнув нижним краем корпуса по песку, робот сообщил. Это полуавтономный агрегат. Создан для контакта с пришедшим из пустоты. Создан убедить его в добрых намерениях владыки. Твой владыка знает, что такое добро и что такое зло. Эти понятия формулировались на Альфа-Хаптере с предельной ясностью, без разночтений и тумана оговорок, свойственных земным философам. В отличие от этой публики, Хаптеры не любили копаться в сложных нравственных императивах. «Добро, процветание, победа и изобилие энергии, зло, поражение и разрушение, недостатках ресурсов и коллапс», — произнес контактер. Затем подумал и добавил, «Владыка Фордан 7 есть добро. «Готов согласиться», — отозвался Тревильян. «Но над западным континентом, тем, что лежит за морским проливом, мой корабль обстреляли. Твой господин об этом знает?» «Знает и считает злом. Но его территория не на западе, а на юго-востоке. Там существо из внешнего мира будет в безопасности». Ритм раскачивания робота изменился. Теперь он был неторопливым и плавным, с большой амплитудой. Будто контактер снова и снова кланялся Треверьяну. После нескольких таких поклонов он сообщил. «Владыка ждет. Здесь плохое место, слишком далекое от стражей границы. Здесь нельзя задерживаться». «Видишь, и граница тут есть, и стражи», — встрепенулся командор. «Этот ящик прав. Лучше убраться отсюда». «Кончай, парень, лясы точить». «Что ж, пойдем», — сказал Треверьян и зашагал к летательному аппарату. Шел он легко, хотя временами проваливался в песок по щиколотку. Мощные мышцы скоба несли его, как на крыльях, словно он был ночной птицей, парившей над безмолвием дюн и камней. Трафор, подсвечивая прожектором и придерживая щупальцами груз, двигался следом. Контактер замыкал их маленькую процессию. Скрип песка под его огромными ступнями был единственным звуком, который улавливали уши Ивара. Внезапно он повернулся и, отыскав взглядом темный прямоугольник контактера, произнес «Мой корабль атаковали на западе, а территория владыки Фарданта на юго-востоке. Значит ли это, что он здесь не единственный властитель? Существуют и другие, те, у которых свои понятия о и зле?» Ответ положительный, донеслось из темноты. Больше робот не сказал ни слова.